Глава 20 Последний шанс. Сэя подошёл к Люцифер Кроу. Но Хаос Макена тут же стала перед ним, как верный страж, и направила на него свой широкий меч. «Я думала, ты нес чепуху. Но сейчас ты серьёзен, верно? Я не позволю тебя тревожить, леди Люцифер. и Я буду твоим противником». Люцифер вдруг положил руку на плечо Хаос Макена и потянул её назад. «Недооценивай его». «Этот человек использует маскировку, чтобы скрыть свои способности». «Что? Но он всё равно не кажется таким уж сильным, да?» При виде лица Люцифер я поражённо застыла. Не успела я ничего понять, как во лбу у неё появился ещё один глаз, что внимательно уставился на Сею и меня. «Его навык маскировки достиг высокого уровня, из-за чего увидеть скрытое невероятно сложно. Его истинные характеристики выше, чем у тебя и истребления. «О, ты даже раскрыла мою маскировку. Твое провидение превосходно. Прямо как у хрустального шара из Эстеры. Да уж, не особо приятно, что меня рассекретили». Сей продолжал разговаривать с Люцифер, несмотря на наставленный на него меч Хаос Хаосмакена. «Последний шанс, Люцифер Кроу. Объединись со мной». «Повторяешься». В то же время Люцифер уже приготовилась к атаке. Она выпустила в небо чёрную стрелу, из-за чего Сэя напрягся. Облака разорвала Неллскуты, а затем в небесах в гигантский всевидящий монстр с мириадами глаз. «Сэя, она использует дьявольский дождь!» Взглянув на Сэя, Люцифер беспристрастным голосом произнесла, «Я убью всех в этом городе, кроме демонов!» «Скверно. Если эта штука нас зацепит...» Мы с Телсейм, скорее всего, не умрём. Но Сэй от нас отличается. Кроме того… Рядом со мной стояли Розали и Нина. Обнявшись, они заботливо поддерживали друг друга. А Розали от отчаяния стиснув зубы наблюдала за огромным монстром в облаках. «Проклятие. Если сейчас же ничего не предпринять, все жители города погибнут. Ну что же мне делать? Времени бежать не оставалось. Дьявольский дождь вот-вот был готов разразиться, но внезапно… «Невозможно», – тихо пробормотала Люцифер. Её взгляд был направлен вверх, в противоположном направлении от гигантского монстра, закрывающего солнце. Я проследила за ним и ошеломлённо охнула. «Не может быть!» В небе появился ещё один гигантский монстр. Сейжа спокойно ответил, словно не видел в этом ничего особенного. «Я попытался подражать технике Люцифер». Пока я беспокоилась о безопасности Розали, Нины и Горожан, Сэй использовал навык подражания, чтобы повторить дьявольский дождь. Ему удалось призвать такое же существо. и Я ничего не заметила? Над нашими головами повесили два монстра. На долю секунды глаза Люцифер широко распахнулись от удивления. Но она тут же взяла себя в руки, и на её лицо вернулось прежнее холодное выражение. «Ты не мог скопировать мою технику. Скорее всего, это лишь иллюзия». вы правы леди люцифер люди попросту не способны справиться с подобными тёмными техниками леди люцифер здесь не о чем беспокоиться лююцифер кивнула истребление после чего скрестила руки перед грудью и произнесла сниз зади дьявольский дождь в следующий миг чудовище с нерядными глаз грохотом взорвалось в результате чего мелаков образовались сотни чёрных сфер напоминающих разрывные пули и когда они ринулись к городу, «Возвращай обратно. Дьявольский дождь!» Как и Люцифер, Сей скрестил руки, и тогда на другой стороне неба взорвался такой же монстр. Темная энергия рассеялась по ветру, и ее сгустки устремили вслед за градом, осыпавшимся на город. Сотни черных пуль стали сталкиваться друг с другом, издавая глушительные хлопки. «Поразительно! Он противостоит дьявольскому дождю!» – восхищенно заролился Сей, наблюдая за развернувшейся перед нашими глазами сценой. Неожиданно я заметила что-то странное. Одна из чёрных пулей сбежала от дождя Сэй, и на сей скоростью устремилась к Нине и Розали. «Берегись!» – крикнула я. Розали тут же прикрыла Нину своим телом. Тем не менее, чёрную пулю в воздухе мгновенно перехватили снаряды Сэй, прилетевшие сбоку, и взрыв раздался прямо над ними, после чего пули полностью испарились. Розали и Нина, шокировая на замерли. «Ох, отлично!» Я с облегчением выдохнула, на что Сэй обернулся и фыркнул. Ошибки исключены. Вероятность успешного перехвата составляет 100%. Я полностью скопировал общее количество снарядов дьявольского дождя. «Вот как?» Я невольно сглотнула. Я уже видела, как Сэй имитировал навык маленького дракона. И уже тогда это показалось мне чем-то невероятным. Сейчас же... Такова была истинная суть техники подражания, которую Сэй узнал от клоуна Джокера. Сэй полностью сымитировал тёмную технику, абсолютно недоступную людям. Он даже полностью перекрыл оригинальную способность. Навык подражания просто превосходен. С этими мыслями я подумала, что моё подражание горни горилле в преисподней принесло немного пользы. Тем не менее, в противоположность моей надежде, лицо Люцифер недовольно скривилось при виде удивительных способностей Сэй. Он скопировал мой уникальный волшебный лук тьмы. Даже богам это не под силу. Не то что презренному человеку. Мне помогли не боги, а кое-кто из преисподней. Что важнее, Люцифер? Я еще жду твоего ответа. Что? Сэя, что тебе еще нужно? Люцифер Кроу, я предложил тебе сотрудничать. Каким будет твое решение? Эй, Сэя, ее дьявольский дождь ведь и был ответом. Она определенно не хочет с тобой объединяться. Тем не менее, ясного ответа она не дала. И если она желает отказаться, то должна сказать это вслух. Сэй вновь обратился к Люцифер. «Позволь спросить еще раз. Это твой последний шанс. Объединись со мной». «Сколько можно уже повторять?» Буквально выплюнула Люцифер раздраженно. И «Я тоже не могла не сдержаться от разочарования. Да ладно уже». Он действительно начинает повторяться. Не имеет значения, сколько он будет спрашивать. Люцифер не станет сотрудничать с людьми. Люцифер спокойно кинула Сейу взглядом трёх глаз. «Значит, ты способен полностью скопировать однажды увиденную технику, независимо от атрибута и формы? Звучит, как гадкая способность вора. Что ж, тогда я применю такую технику, которую ты просто не увидишь». Люцифер начала читать заклинания на древнем языке. который мы не понимали. В то же время ее руки сложили странный знак, после чего воздух у ее пальцев исказился. «Нет, Сэй не сможет скопировать технику, если не увидит ее применение. Ему придется уклоняться или защищаться». Однако я вдруг обнаружила, что Сэй напевает те же чары. Я перевозглялся с Люцифер на него и поняла, что воздух у его рук также искажается. Запомнил. «Что? Как у тебя получилось?» «Ты же не знаешь, как она это делает!» Я понятия не имела, как у него это вышло. Но Люцифер уже направила на него свои руки. «Пранзи! Волшебный лук невидимости! Мастер Уинтгейл!» «Невидимость? Иначе говоря, она атаковала воздушными стрелами, невидимыми глазу?» В ту же секунду раздался глухой звук, и прозрачное нечто сорвалось с рук Люцифер, устремившись в сторону противника. Даже я со своим божественным зрением не могла ничего разглядеть. «Сэя!» – воскликнула я. Тем не менее, Сэй направил на Люцифер одну руку и со свойственным ему спокойствием бросил. «Матер он Гейл». После его слов пространство между ними задрожало. И я буквально ощущала, как невидимые стрелы сталкиваются друг с другом и отлетают прочь снесенные ударом. Невидимые волшебные стрелы Сэй отразили атаку Люцифер. «Понятно. Выходится, я использовал технику подражания, чтобы воспроизвести способность ещё до активации. Как и я, Хаос Макена была поражена мастерством Сэи. «Что происходит? Он действует, словно зеркало. Леди Люцифер!» «Успокойся, Хаос Макена. Он и вправду обладает странным навыком. Однако он не способен нанести урон мне напрямую. Он лишь грубо имитирует мои техники. И как то отражает атаки моего волшебного лука? Я не знал, расслышал ли их разговор с Сея, но он вдруг пробормотал сам себе. Дальнейшее использование подражания – пустая трата магической силы. Теперь я стану сражаться нормально. Ты уверен, Сея? Конечно, подражание потребляет много МП, но... Ага, я уже несколько раз использовал подражание. Так что моя магическая сила значительно уменьшилась. «На данный момент я способен применить «Адское пламя» всего несколько тысяч раз». «Тогда не применяй! Хотя стой! Это ведь значит, что у тебя ещё куча МП». Впрочем, казалось, это всё равно беспокоило. Он вынул свой меч и стал лицом к лицу с Люцифер. «Так всё и будет. Я позволю тебе определиться с окончательным ответом во время нашей короткой решающей битвы». «Наконец собрался меня атаковать!» «Однако твоё подражание и способности не так страшны. Для меня ты ничто». Люцифер видела сквозь маскировку сей и убедилась, что его статус ей уступает. Тем не менее, волосы и глаза сей вдруг окрасились багровой. Люцифер с поражением наблюдала за превращением сей в Берсерка с красными глазами и длинными клыками. «Его характеристики увеличились больше, чем вдвое?» Она взмахнула крыльями и взлетела в воздух, чтобы разорвать дистанцию. Но Сея тут же активировал свой навык полёта. Я не знала, у кого из них будет преимущество в бою в открытом небе, и всё же Люцифер подставилась первой. Не успела она подняться достаточно высоко, как прямо за ней появился Сэя, и широко взмахнул мечом вертикально вниз. Несмотря на то, что Люцифер скрестила руки для защиты, удар заставил её упасть на землю. Великая демонесса оказалась на коленях. «Что за невероятная сила! И скорость!» Хуже того, руки Люцифер теперь частично выпали, ведь меч Сеи на самом деле являлся волшебным огненным мечом. Ужасающая комбинация режима берсерка и волшебного меча, некогда считавшаяся невозможной. Став свидетелем могущества Сеи, Люцифер решил отбросить свое высокомерие, достойная императрица, и наружу проступила ее истинная кровожадная личность. «Опасный, ты опасный», — рот Люцифер будто разорвало, Из ее пасти появились бесчисленные иглоподобные зубы, пронзившие щеки до самых ушей. Ее глаза приобрели яркий черный оттенок, а волосы дико развивались на ветру. «Она… она… наконец показала свою истинную сущность! Сейя, будь осторожен!» Из величественной дамы Люцифер обратилась отвратительного монстра жуткой мордой. «Меня поразил истинный вид Люцифер. Тем не менее, несмотря на ее жуткую трансформацию, Ничуть не удивлённый Сэй спокойно сказал. «Люцифер, Кроу, это твой последний из последних, из последних шансов. Объединись со мной». «Почему ты продолжаешь настаивать? Да кто вообще сейчас будет думать о сотрудничестве?» Было предельно понятно, что Люцифер не желает объединяться с Сэй. Преисполненная ярости Демонесса направилась прямо на Сэю. «Я откушу тебе голову». «Таков твой ответ. Прискорбно». разочарованно пробормотал Сея. Я с тревогой наблюдала за расслабленным поведением Сеи. «Сея, не ослабляй птительность!» Люцифер могла напасть на него в любой момент, а Сея вел себя так, что со стороны казалось, будто это может стать его роковой ошибкой. Однако я явно зря беспокоилась. Я заметила, как пронзительный взгляд Сеи сконцентрировался на фигуре Люцифер. И «Если ты не мой союзник, придется уничтожить тебя целиком и полностью!» Навеки. Сэй вынул мечи из обоих ножен, прикрепленных к поясу. И я вспомнила, что именно их он купил в преисподней. Тем временем Люцифер в гневе устремилась к Сэй, на что герой ответил тем же. Из глотки Люцифер вырвался чудовищный пронзительный виск, когда она попыталась сполосовать его острыми когтями. Но Сэй отразился её так и мечами. Прямо перед нами разразился ослепительный шквал когтей и огненных клинков. Сэй вернулся от когтей Люцифер. и та мгновенно отступила, избегая пламенных лезвий. На сей раз Люцифер не использовала свой лук, и битва проходила лицом к лицу. Сэя сражался с ней в режиме берсерка, однако пока так и не смог ее ранить. Нет, скорее... Сэя провел множество прямых атак, и все же ни одна не достигла Люцифер. С другой стороны, когти Люцифер метили в самые жизненно важные точки, и герою едва удавалось уклоняться от смертоносных ударов. «Сэя!» Казалось, он уступает ей в силе. Дрожа от страха, я наблюдала за их битвой, а Целсей рядом со мной буквально трясся. «Ух, холодно!» Ох! Я поняла это только после слов Целсея. При дыхании изо рта у меня вырывались клубы пара. Неужели температура падала? Ясно. Я заметила, что лапа Люцифер, которыми она атаковала и защищалась от ударов Сеи, окоченели. В итоге они полностью покрылись льдом, и лицо Люцифера сказилось в мучениях, после чего Сэй направил на неё свои парные клинки. Из них изливалась мощная холодная аура. Техника меча ледяных оков. Удар Фенрера. Демоны вокруг взревели, истребление рычащим голосом воскликнул. «Ледяные волшебные мечи? Разве его атрибут не огонь?» Неудивительно, что происходящее повергло истребление в шок. Купи навыком подражания, способным имитировать техники демонов, Сэй также использовал волшебные мечи с противоположными ему атрибутом, что превосходило все законы магической теории. Все-таки техники преисподней находились за гранью понимания как богов, так и демонов. Я думала, что Лицуфер теснит Сэю в бою, однако глубоко заблуждалась. Атаки Сэй не наносили ей урон напрямую, он был снижен из-за одновременной активации противоположных атрибутов. Тем не менее, его магическая сила возросла, и тело Люцифер постоянно подвергалось воздействию удара Фенрера. Лед постепенно расползался, а затем за доли секунды покрыл все тело Люцифер. «Арх!» Люцифер попыталась что-то сказать, но ее голову уже сковал лед. «Существует возможность, что она способна призвать волшебный лук глазами или ртом, поэтому лучше заморозить тело целиком». Тихо пробормотал Сея и медленно приблизился к Люцифер. ставший к тому времени огромным кристаллом льда. Ледяная магия отлично сковывает, но не подходит для нанесения урона и убийства. В итоге пламя остаётся самой лучшей разрушительной силой. Глубоко вздохнув, Сей встал перед Люцифер, лишённой способности двигаться. «Режим Вечного Меча. Натиск Феникса». Парные клинки Сей вспыхнули багровым пламенем, и в тот же миг перед покрытой льдом Люцифер появился красно-тёмный геометрический узор. Усиленный режим у Берсерка, сверхбыстрая техника меча создала десятки магических кругов вокруг Люцифер. А затем они вдруг исчезли, и у нас на глазах произошла вспышка ослепительного света, сопровождавшаяся оглушительным грохотом. Огромный взрыв охватил всю территорию их битвы, из-за чего тело Люцифер разморозилось за доли секунды. Её плоть вспыхнула, а останки разлетелись по земле. «Сыя!» «Сыя!» «Победил Люцифер Кроу?» Это определённо застало меня врасплох. Целсей подошёл к невредимому Сеи и коснулся его плеча. «Эй, Сея, это было реально круто! Но ты справишься без поддержки Люцифер?» Волшебный лук Люцифер был хорош для убийства, поэтому я верил, что она способна нанести королю-богу драконов урон. Даже если в итоге её убьют, я хотел её использовать. Всё-таки сражаться с ослабленным королём драконов было бы намного удобнее». Он так настойчиво просил о сотрудничестве с Люцифер, чтобы увеличить шансы на победу короля драконов. И если переводить язык языка осторожности Сея, то так все и было. Меня определенно обрадовал результат битвы с Люцифер, но Сей продолжал серьезно говорить. Этот бой завершился успешно благодаря удаче. Не имеет значения, как мой статус отличается от статуса врага. Окружающая среда, физическое состояние и множество других факторов. Все они, несомненно, влияют на ход сражения. Иначе говоря, победа не всегда возможна. Однако в битве существует одна определенная правда. А, понятно. Но что это за правда, Сея? Если я не буду сражаться, то никогда не проиграю. Разве это не очевидно? В любом случае, план объединения с Люцифер потерпел неудачу. А теперь стоит подумать, как убедить остальных демонов занять ее место. Ух, пожалуйста, просто перестань уже гнуть эту линию!» Хоть Сей продолжал наставить спихнуть свои заботы на других, мы с Целсей наконец с облегчением вздохнули. Впрочем, демоны вокруг нас ополнились и пришли в движение. «Окружите их!» По приказу истребления демоны бросились в нашу сторону. Селсей перепугался до дрожи в коленках, но демоны просто вступили нас со всех сторон и не нападали. «Что ж, естественно». В конце концов, Сэй в одиночку победил легендарного демона Люцифер Кроу, и страх перед ним был вполне очевидным результатом. Затем Сэй холодно глянул на истребление. «Пусть я не всегда знаю исход боя, в этом случае шанс вашей победы против меня, одолевшего Люцифер, стремится к нулю». Хаос Макина в истерике завопила. «Ты ничего не знаешь. Если все демоны объединят силы, у нас еще есть возможность». «Я ещё вполне способна». «Взгляни на себя. не смысла и дальше поднимать на смех твоё коровье тело». «Что? Что ты имеешь в виду?» Сэй не стал убирать свои мечи обратно в ножны. Вместо этого он с решительным взглядом окинул всех демонов. «Отступите. В противном случае вас ждёт лишь смерть». «Ох». Истребление и хаос отшатнулись, словно поражённые сильные ауры Сэй. В то же время Розали и Нина смотрели на Сею, и пока он внимательно следил за демонами, потрясённая Розали никак не могла осознать произошедшее. «Легендарный Люцифер Кроу даже не смогла выбраться из того кристалла. Как? Как она проиграла? Почему обычный человек без силы демона победил её так просто?» И я обратилась к Розали. «Он вовсе не обычный человек, он особенный, один на 100 миллионов. «Один из величайших талантов, что прилагает больше усилий, чем кто-либо иной, чтобы подготовиться ко всем возможным вероятностям». Я услышал, как Розализа и Кайспер бормотала. «Значит он, избранный богами герой, что спасет нас всех. Герой спасения? Ну, не совсем спасения, так скажем». Герой, что держал в страхе демонов десятками автоматических фениксов, с помощью меча сгребал обугленные остатки Люцифер. после чего, как всегда, призвал адское пламя, чтобы уничтожить их окончательно. «Что за хрень этот парень вообще творит?» «Кто? Кто этот человек?» Проницательный хаос Маки истребления истребление, не желавший лишаться своих жизней, бросили свои попытки противостоять Сей при виде его странных повадок. Наблюдая за этой сценой, я улыбнулась, потерявший до речи Розали, что издалека наблюдала за развернувшимся перед нами зрелищем. Он... «Осторожный герой!»